подводные камни, соблазны. Тема из дневников святого Иоанна Кронштадтского. Многим из вас наверняка он известен. Это святой пастырь, человек, который более половины столетия служил почти ежедневно святую литургию, проповедовал и горячо молился. Он достиг высокой святости, был чудотворцем, проповедником, могущественно влиял во Христе на души миллионов людей. В одном из его дневников есть такое замечание, с которым я недавно столкнулся. «Сегодняшние журналы, — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, — полны разных соблазнов и искушений. Вот недавно я читал один журнал, листал его и увидал там фотографию женщины, весьма красивой и почти обнаженной, и в гневе разорвал его. Сколько соблазнов сеют такие журналы! И сердце мое зажглось огнем греха, Но я молился Богу и сказал ему так. «Ты, Господи, Творец всего мира. Ты украсил человека красотою и благолепием. В частности, красивее всего сотворил женщину. Это твое создание, твоих рук дело. Дай же мне чисто взирать на эту красоту и не воспламеняться огнем нечистых побуждений». Помолившись примерно так, я успокоился сердцем и не чувствовал в себе боли этого огня. Во-первых, что такое журналы и газеты начала XX века? Дореволюционная газета по сравнению с сегодняшней индустрией развлечений – это детский садик. Сегодня дети, даже просто проходя мимо киосков газетных, видят такие вещи, которые раньше никто не видел, кроме отпетых развратников. Сегодня умножившиеся соблазны вызывают к большей благодати, и Господь дает нам больше силы, потому что там, где грех умножился – Там и благодать преизобилует. В связи с этим мне вспомнился один эпизод древней церковной истории. Речь идет о некоем египетском епископе по имени Нон-Илиопольский. В одном из городов Египта собрался небольшой соборик священников и епископов тамошней церкви. А в этом городе жила некая распутная и весьма красивая женщина уловлявшая в сети своей красоты многих людей мужского пола разных возрастов. Шумя одеждами и украшениями, находясь в центре развеселого сборища, окружаемая молодыми юношами, которые пели и плясали вокруг нее, она проходила мимо этого собора. Собор был на улице возле храма, по многолюдству храм не вмещал всех собравшихся. Многие невольно обращали свой взор на нее. Святые отцы, собравшиеся на собор, закрыли свои глаза, чтобы не соблазняться видом этой красивой прелестницы. А святой Нон, бывший на соборе, долгим, пристальным, внимательным и упорным взглядом провожал эту красавицу до тех пор, пока она не скрылась из виду. Вечером того же дня он молился у себя в комнате, которую ему выделили для отдыха, примерно так. «Господи, я для Тебя не украшаю себя так, как эта женщина», украшает себя для бесчисленных смертных тленных любовников. «Ты – бессмертный жених моей души, и я не умею тебе так угождать, как блудница угождает своим смертным и грешным ухажерам». При этом он молился и об этой женщине. Взгляд на нее не был плодом греховного уязвления. Он думал в это время о небесном. Он думал о ее душе, и о своей, о Христе, о небесном женихе и ее женихах. То есть мысль его вращалась вокруг предметов божественных, хотя повод он взял от случая неблаговидного, от которого другие отвращались. Плодом этих молитв было то, что эта женщина покаялась и пришла к Нонну. Она нашла его, потому что молитва связывает души, и она по этой ниточке молитвы пришла к тому, кто молился за нее. Женщина покаялась перед ним. Он крестил ее. Она ему принесла все собранные блудом сокровища, различные богатства и одежды, и он все это по ее просьбе расточил с мудростью. «Пусть будет хорошо потрачено то, что было собрано плохо», — сказала она ему. «Глядя на эти или иные примеры мира, мы понимаем, что можно всегда вспоминать о Боге. Мы должны учиться этому». С одной стороны, глядя на утреннюю росу, на восходящее или заходящее солнце, на падающий по осени лист или на детей, играющих во дворе, на такие священные предметы, мы можем легко перейти от созерцания к словословию Бога, к радостной мысли о Нем, к благоговению перед мудростью Творца, перед Его всесилием и благостью. С другой стороны, даже глядя на предметы грешные, мы тоже можем, отталкиваясь от них, Переходить к мыслям божественным. Конечно, этому нужно учиться. Это не так легко, не так просто. Не каждому удается. Однако же это возможно. Представим себе. Мчится поезд мимо березовой рощи. А в каждом из вагонов стоит человек и глядит на эту рощу, проносящуюся мимо окон вагонов. Допустим, военный подумает, а пройдет ли сквозь эту рощу танковое подразделение? Бизнесмен задумается – Сколько бы это стоило, если все это срубить, распилить и продать? Грибник представит, какие там грибы растут и сколько можно их насобирать, если пойти с кошелкой. То есть наш образ жизни формирует наш внутренний мир и наш взгляд на окружающие вещи. Мы смотрим на мир изнутри своего мировоззрения. Это непреложный закон, это всегда так. Человек глядит на мир из-за окна своей сердечной тюрьмы из того внутреннего тесного мирка, который сформирован в его сердце. И задача наша – выйти за пределы этой тюрьмы, разрушить ее стены, выйти на свет Божий из тесного мира наших привычных ассоциаций. И даже глядя на вещи грешные, соблазнительные, на вещи, ведущие к греху, зовущие к нему, мы можем, если постараемся, если Бог благословит, переходить к предметам высоким, священным. И подобно этому человеку, святому Нонну, епископу Иллиопольскому, о котором вспоминает Иоанн Лествичник, мы можем со временем, даже глядя на грех, грехом не уязвляться. Нас убивает блуд. Блуд – это широкое понятие. Блуд – от слова «блуждать», когда человек не нашел себя. Он дрейфует, как летучий голландец, как корабль без руля и без ветрил. Женщина или мужчина, которые туда-сюда качуют по постелям, развращают себя, приобретая некий тонкий вкус к удовольствиям. Они начинают блудить уже в более изощренной форме, и там дальше дна уже нет. Именно из-за чрезмерности блуда потом возникают всякие фокусы по части тонких удовольствий, а там и грубых страстей, садомии и других сатанинских вещей. Так что блуд – это общая развращенность человека – начинающиеся с развращения глаз, ушей, мыслей. Язык здесь играет очень важную роль. Болтает всякое ненужное и отравляет всю жизнь. А потом это переходит уже к практике, в область половой сферы. Вот все, что связано с нечистотой, это все называется блудом. А прелюбодеяние – это узкий грех, который заключается в нарушении супружеской верности. То есть прелюбодеяние – это грех женатых людей. Это перенасыщение жизни вот этими сластями, когда у тебя есть то, что нужно, то, что тебе Бог подарил, а тебе этого мало. И ты перенасыщаешь свою жизнь удовольствиями в запретных рамках, нарушаешь супружескую верность. Вот отличие блуда от прелюбодеяния. Блудником может назвать себя всякий человек, имеющий совесть, потому что он блудит то мыслями, то глазами а прелюбодеями называть себя должны те, которые нарушают супружескую верность. В Библии пятая глава в книге пророка Исаии – это песня возлюбленного о винограднике его. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы» книга пророка Исаии, глава пятая, стих первый. Потом, если помните, Христос в притчах постоянно говорит о винограднике, о том, как некий домовитый человек имел виноградник, и оплотом его оградил, и ископал в нем точило, и отдал его делателям, и так далее. То есть виноград – это священное растение, это символ. В виноградник есть образ Царства Божьего, образ Церкви Христовой. В книге «Песнь песней Соломона», книга в Священном Писании, что интересно, ни разу не упоминается имя Божие, ни разу не говорится «Господь» или «Бог», или Элохим, или Яхва, ни разу. А некоторые думали, зачем этот текст ставить в Библию. А мудрые сказали, что дарование этой книги равно выходу из Египта. Это величайшая книга. И действительно, это символическая книга, описывающая сердечные отношения души и Бога, церкви и Бога, человека и Богоматери, Христа и Богоматери. То есть эта книга полная мистики. Вот в этой книге возлюбленные и возлюбленный встречаются в винограднике. Они друг друга не видят, только голос слышат. И вот они между этих листьев цветущего виноградника ищут друг друга и радуются, предвкушая сладкую встречу. Святой Игнатий Бринчанинов говорит, например, что Библия есть виноградник. В ней человек читает слова Божии и как бы между листьев слышит голос любимого Бога. И они словно ищут друг друга. Бог — человека, а человек — Бога. И в этом винограднике божественных слов рано или поздно совершается такая божественная встреча. Вот на месте погребения Христова был виноградник, и там первой Господа увидела женщина, Мария Магдалина, когда говорит «Забрали Господа моего, и не знаю, где положили его». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 13. Потом, когда Господь назвал ее по имени, как свою овечку, Мария, она услышала родной голос и бросилась в ноги ему. Почему Христос явился в винограднике, женщине первой? Рай – это сад. И виноград – одно из святых растений святого сада. Когда-то в раю первого Адама видели женские глаза. Первые человеческие глаза, которые видели несогрешившего святого Адама, это были глаза женщины, глаза жены. И нужно было, чтобы новый Адам, Христос, воскрес в винограднике, и чтобы глаза женщины увидели его, чтобы исправилось древнее грехопадение и как бы повторилось то, что когда-то потерялось в раю. А что было потом, после этого, в винограднике, на котором сейчас храм стоит? Я уверен, что многие из вас бывали там, на этом святом месте возле святого гроба, кувуклии. Вы подходили к этому святому месту, может быть на Пасху, может быть в другие дни. Сразу вам замечу, что лучше вы от этого вряд ли стали, потому что многие святые не бывали там и, тем не менее, достигли великой высоты. Серафим Саровский не был в Иерусалиме и на Афоне не был. Сергий Радонежский не был в Иерусалиме и на Афоне не был. Тихон Задонский не был в Иерусалиме и на Афоне не был. Можно бесконечно перечислять святых людей, которые не были ни в Иерусалиме, и на Афоне не были, и вообще нигде не были, однако вошли в великую славу. А многие наши современники, соотечественники, да и мы с вами тоже, возможно, были на Афоне, были в Иерусалиме, и пока что толку от этого нет. Поэтому, если кто и был, не хвались, и кто не был, не печалься, потому что здесь вам и Афон, и Иерусалим, там, где Божья служба служится. Там, где Христос воспевается, там, где Дух Святой преподается человеку верующему, там все святыни, и больше ничего другого вам не надо. В Иерусалиме, где сегодня храм, раньше был виноградник, потом был пустырь и свалка. Там был воздвигнут храм Венеры. Вот еще такой был поворот событий при разрушении Иерусалима Титом Веспасианом. По предсказанию Христову Иерусалим превратился в груду развалин. Сам император ходил по развалинам Иерусалима, по лужам крови хлюпал и говорил, «Это не я, то есть это некая Божия кара, я не хотел этого». Иерусалим был начисто разрушен, и потом под страхом смерти евреям было запрещено там селиться. Правда, они там жили и живут до сегодняшнего дня, и никогда не прерывалось преемство жизни евреев в Иерусалиме, потому что это их город, это святые камни». Они жили там тихонечко, хотя это им было запрещено. Место погребения Христова и место его воскресения превратилось в свалку, мусорник, а сама Голгофа, с которой сняли кресты, бросили их и землей засыпали, стало местом, на котором построили храм Венеры. Один из проповедников очень знаменательно говорил, что храм Венеры на Голгофе, вдумайтесь, храм Венеры на Голгофе, это некая бесовская прозорливость. Потому что без знает, что ничто так не погашает Духа Святого в человеке, и ничто так не убивает в человеке стремление к святости, как блуд. Блуд как культ. Культ блуда на том самом месте, на котором растерзались все наши грехи. Это была некая бесовская тайна, которая хотела погрести под собою навсегда, навеки тайну спасения человеческого. «Триста с лишним лет прошло с того времени, когда все это было разрушено, и до того времени, когда святое почитание воссоздалось при Елене». «Триста лет! Шутка ли? Отмотайте назад триста лет российской истории. Это времена Петра Первого. Мало это или много? Это ужасно много. Уже можно все позабывать». Столько времени на Голгофе стоял храм Блуда. Сегодня, оглянувшись вокруг, мы понимаем, что культ Блуда в наше время – является главным оружием в руках дьявола для того, чтобы погасить в человеке дары Духа Святого, данные при крещении, и отвести человека от Христа и привести его к запрещенным удовольствиям. Либо тебе Иисус сладок, и тогда тебе грех мерзок, либо тебе грех сладок, и тогда тебе Христос чужд. Тут середины быть не может. Лукавый знает это, и он бьет нас туда, куда бить нужно. Он бьет нас как раз по тем частям души и тела, в которых гнездится блуд, и нынешнее человечество опять воздвигает храм Венеры на Голгофе. Всякий блудник – это отреченный от Христа человек. Всякий развратник, всякий любитель нечистоты, всякий, считающий, что это норма, всякий, считающий, что так нужно жить – это человек, заново попирающий Христа Спасителя. История иконы Богородицы, именуемой Нечаянная Радость, как раз об этом говорит. Некий блудник ходил каждый день на свои скверные дела. Однако он имел любовь к Божией Матери и, выходя из дома, преклонял колени и говорил «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Целовал икону и уходил по своим делам. Однажды он увидал, как икона ожила, и по рукам и ногам Иисуса Христа потекла кровь. Он пришел в ужас. «Что это?» А Матерь Божия с иконы ему говорит. «Ты и такие, как ты, продолжают распинать моего сына». Блудник тогда говорит. «Что же мне делать?» «Конец тебе, человек. Ты прогневал Господа». И стал он горячо молиться Матери Божией, а она молится за Него сыну. И сын говорит. «Ты мать моя. Я сын твой». Закон говорит. «Чти Матерь твою и Отца твоего. Я тебя чту» и ради тебя я помилую этого человека». Человек исправился. Но смысл великий остался в назидании. «Ты и такие, как ты, продолжают распинать моего сына». Храм Венеры на Голгофе – это продолжение распинания и культ блуда. Нет ни одного глянцевого журнала, в котором не было бы странички про эту. Ни одна тема в разговоре не обходится без этого. Нет ничего в мире, где не было бы про это. Откуда это? Это храм Венеры на Голгофе. Это попрание святыни. Итак, сначала виноградник, потом храм Венеры, а потом через триста с лишним лет блаженная жена, имя ее дохвалится вовеки, царица Елена, уже старушка по возрасту, предприняла тяжелейшее путешествие. Она поплыла через моря, приплыла туда, раскопала, нашла крест святой, и потом его торжественно воздвигли, подняли крест над всеми для всеобщего поклонения. Мы теперь празднуем этот день – воздвижение креста Господня. Десять лет отделяют воздвижение креста от основания храма в памяти этого события. Храм Божий – это вы. Храм не только в кирпичах, как наши предки говорили – Храм не в бревнах, а в ребрах. В нас самих есть, должно быть, место Божие. Вот мы причащаемся. Зачем? Чтобы быть храмом Божиим, чтобы живой Господь жил в живом человеке. Чтобы имя Христово жило в вас, чтобы грехи были попраны, чтобы страсти были одолены, чтобы, по крайней мере, боролись с ними, чтобы вы были святы, чисты и радостны. Первый храм – это Христос Воскресший а второй по значению храм – это люди, в которых Христос живет. Желаю вам ходить в храмы Божии для того, чтобы самому превратиться в храм Божий, чтобы Христос жил в вас и чтобы тело было мертво для греха, а дух был жив для Господа. Развод. Специалистами России были проведены два вида социологических опросов с целью выявления основных причин разводов и причин, мешающих супружеским парам развестись. Результаты оказались следующими. Среди причин, мешающих разводу, первое место занимает так называемая неделимость детей. Дети удерживают 35% пар. На втором месте стоят сложности с делением совместно нажитого имущества, из-за чего не разводятся около 30% семей. На третьем месте материальная зависимость одного из супругов от другого. Она удерживает от бракоразводного процесса 22% пар. На последнее место социологи поместили несогласие жены или мужа на развод. Это останавливает 18% семей от распада. Что сделать, чтобы брак не распадался? Крепкий брак – непобедимая страна, так оно и есть. Вот социологи, психологи чешут затылки и думают, как сделать так, чтобы семьи не распадались. И ищут, что приводит к разводу. Вообще статистика разводов в нашей стране ужасная, честно говоря. То есть там, где должно быть монолитно, крепко и нерушимо, все дробится, крошится и распадается. Это ужасно. А вот такой рейтинг причин, влияющих на развод. 41% разводящихся людей кивают на алкоголь и наркотики, говоря... Если бы не водка и наркотики, мы бы жили и жили. Охотно верю. С пьянью жить невеселое занятие. С наркоманом тем более безрадостная жизнь. Поэтому социальная концепция православной церкви, кстати говоря, позволяет человеку в одностороннем порядке аннулировать свой брак. Уйти из невозможной жизненной среды. Когда второй супруг, вторая половина брака загнивает по причине пьянства или наркомании. Вот такая линия борьбы. Вторая причина разводов – отсутствие своего жилья. Это 14%. Распадаются семьи из-за того, что невозможно жить в съемных углах, люди мучаются, живя с родителями и так далее. Тяжело, например, невестке у одной плиты со свекровью, за каждую чашку драться с ней и за каждую пригоревшую яичницу. Хочется молодой хозяйке быть у себя на кухне хозяйкой. Хочется быть молодому хозяину хозяином у себя в доме, а не ходить на цыпочках и выслушивать реплики от ворчливых родителей. Вторжение родственников в жизнь новоявленной семьи – это тоже причина разводов, примыкающая к отсутствию жилья, тоже 14%. Мамы и папы вмешиваются в жизнь молодых семей, а молодые семьи открывают им двери для этого вмешательства. 14% – это огромная цифра. Больше десяти браков из ста распадаются из-за вмешательства мамы в жизнь своей замужней дочери, из-за вмешательства папы в жизнь своего женатого сына. Есть еще такие причины разводов, как невозможность завести ребенка, тюремное заключение, раздельное проживание за работу одного из супругов, когда это работа в другом городе или в другой стране. Это все набирает где-то 8, 6, 2, 1%. Итак, алкоголизм и наркомания – 41%, вмешательство старших в жизнь молодых 14 – 14% и отсутствие жилья – 14%. Вот обозначенные болевые точки. Мы знаем, за что бороться. За трезвую и здоровую семью, за библейское сознание родителей и их детей, чтобы все знали, кто кому главный и кого нужно слушаться. И, конечно, нужно всеми силами стараться приобрести свое жилье, хотя бы съемное, лишь бы только отдельно от родителей. Жить нужно отдельно с самых первых дней заключения супружеской жизни. Брак – это такая тонкая материя и такая глыба, что для того, чтобы удержать ее, нужно иметь крепкие мускулы. И чтобы не развалить семью, необходимо обладать очень широкой душой, хорошей головой и верующим сердцем. За брак нужно бороться. На фоне того, что Христос говорит о нерушимости брачных уз, мы все прелюбодеи. Мы живем в мире, где все растоптано и попрано. Есть прямой запрет разводиться, кроме одного случая, если совершено прелюбодеяние. И то, в случае прелюбодеяния развод может быть, но человек не обязан разводиться. А у нас второй муж, третий муж, четвертый муж. Женящийся на разведенной прелюбодействует, как Евангелие говорит. «Кто разводится с женой своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 32. «Мы живем в прелюбодейном мире, в котором все поставлено с ног на голову». До пришествия в мир Господа Иисуса Христа у евреев было две религиозных школы. Самая известная – школа Гилеля и школа Шамая – Это были совершенно разные учителя. Один из них был очень добрый, бейт-гилель, а другой был очень строгий, бейт-шамай. И вот школа Шамая насчитывала жуткое количество поводов для того, чтобы развестись, если человек не хотел жить с женщиной. По какому поводу можно было разводиться? Согласно учению Шамая, развестись можно было, если жена дважды в день пересолила еду, Плохо говорила вслух о родственниках мужа, ест на улице, смеется, показывая зубы при посторонних и еще много-много подобных мелочей. Гелель же говорил, что разводиться можно только по причине прелюбодеяния, а все остальное несущественно. И Господь Иисус Христос, когда пришел, тоже говорил, что только прелюбодеяние может быть причиной развода. И то, человек не обязан разводиться, может, но не обязан. А люди тяготились браком. Когда Христос изложил свое отношение к браку, апостолы ведь тоже сказали, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 10. На это он сказал в ответ, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 11. То есть не каждый может понести безбрачие. Человек, состоящий в браке, находится между двумя полюсами, одинаково обжигающими. Полюсом строгого воздержания, которое мало кому доступно. И полюсом полного разврата, который убьет человека и наплодит в мире кучу грехов. Посерединке царский путь, брачный путь, жизнь с одной женщиной. Это царский путь чистоты и нормальной жизни. Этот путь, конечно, изрядно стоптан, но нужно знать, что он есть, и его нужно искать. И, конечно, развод не приветствуется. Удержать рядом человека тяжелее, чем привлечь его внимание. Остаться, задержаться на высоте труднее, чем на нее взобраться. Поэтому, конечно, получается, что жизнь – это некая такая длинная анфилада комнат. Входя в одну, ты сразу видишь новые двери, которые тоже нужно преодолевать и входить. Необходимо запастись набором некоторых мыслей. Поскольку человек это умное существо, он живет так, как мыслит, и в зависимости от того, о чем он думает, формируются его поступки. Необходимо каждому женившемуся мужчине говорить себе: в мире нет больше женщин, кроме моей жены. Это должно быть вбито в голову гвоздем. Также должна думать и женщина: в мире нет больше мужчин, кроме моего мужа. Необходимо помогать друг другу становиться лучше. Необходимо постараться быть для своей половины солнечным зайчиком, согревать и радовать. Нужно себя отдавать. Счастливы отдающие. Отдающий человек счастлив. Получающий, удерживающий. Пользующийся, но не отдающий – это нехороший, страшный человек. Это мертвое море. Иордан впадает в Генесарецкое озеро. Потом вытекает из него и течет в мертвое море. Генесарецкое озеро кипит жизнью, там плавают огромные рыбищи, пальмы растут по берегам, волны ходят, водичка плещет, там красота. А из Мертвого моря ничего никуда не вытекает. Это море мертвое. Нет там ни моллюска, ни ракушки, ни водоросли, ни рыбки, ничего живого. Генесарецкое озеро принимает и отдает, оно живет. Мертвое море только принимает, оно мертвое также и в браке, счастливы отдающие. Нужно сохранить нежную заботливость друг о друге, баловать друг друга какими-то хорошими мелочами. Например, мужу приходить домой с цветами, женщине постараться порадовать мужа чем-то вкусно приготовленным. В браке начинается такая тайная каша, в которой вам постоянно надо волноваться и заботиться о том, чтобы вас не разлюбили, чтобы вы не надоели. Правда жизни заключается в том, что, как правило, грузят того, кто везет. Один везет, на него все грузит. Всю сладость и тяжесть быта он несет на себе и за все отвечает. Но мы должны стараться не быть такими эгоистами. Надо спешить домой, а не задерживаться с друзьями где-нибудь после работы. И спешить домой нужно с чем-то, с цветами или шоколадкой. Хорошо иметь общих друзей и проводить время вместе. Нельзя, чтобы вы в воскресенье шли с подружками на шопинг а он с друзьями на рыбалку. Это грех и безобразие. Отдыхать нужно вместе. Нельзя отпускать жену на курорт, а самому работать. Нельзя также самому уезжать на курорт, а жену оставлять работать или в декрете. Нужно вместе время проводить. Для начинающего брака это особенно важно. Муж и жена должны вести одну жизнь. Бывает, конечно, такое безобразие, когда муж не хочет брать с собой жену. «Нужно настаивать и быть рядом при любой возможности, как у Пушкина». И бегала за ним она, как тень иль верная жена. «Взял меня, как хвостик, как гирю на ноги. Вот, будь любезен, носи меня за собой. Я никуда от тебя не денусь». Мужчина должен знать, что никуда от своей жены не денется. «Женился? Видели глаза, что брали? Теперь ешьте хоть по власти. «По некоторым видно, что они не выдержат полгода вместе». У нее ногти длинные. Она ни одной яичницы не пожарит. Видно, что он ее скоро бить начнет, потому что она его кормить не будет. Он сначала в столовой есть будет, потом найдет себе бабу, которая будет котлеты жарить. Потом он домой не придет одну ночь, вторую. Ну, руки неумелые люди жить не хотят, потому что ничего не умеют сами. Блудить умеют, танцевать, пользоваться мобильными телефонами и все. А больше ничего не умеют.